Маленький Тумаи. Каланак, что значит «черный змей», 47 лет служил индийскому правительству всеми способами, доступными слону. Когда его поймали, ему уже минуло 20 лет. Следовательно, теперь он приближался к 70 годам. Зрелый возраст для слона. Коланак помнил, как однажды на его лоб наложили большую кожаную подушку, и он вытащил орудие из глубокой грязи. Это случилось до афганской войны 1842 года, когда он еще не вошел в полную силу. Мать Коланага, Рада Пиари, пойманная в одно время с ним, раньше, чем у него выпали маленькие молочные бивни, сказала ему, что слоны, которые чего-либо боятся, неминуемо попадают в беду. И Каланак скоро осознал справедливость ее слов. Потому что, когда перед ним в первый раз разорвался снаряд, он закричал, отступил, и штыки поранили его мягкую кожу. И так не достигнув 25 лет, он перестал бояться чего бы то ни было, приобрел всеобщую любовь и стал считаться лучшим слоном правительства Индии. За ним ухаживали больше, чем за его собратьями. Работал он много. Во время похода в Верхнюю Индию Колонак переносил палатки по 200 пудов палаток сразу. Однажды его подняли на судно паровым краном и в течение многих дней везли по воде в неизвестной ему стране, где-то далеко от Индии, его заставили нести на своей спине мартиру. И там в Магдале Он видел мертвого императора Теодора, вернулся на пароходе и, как говорили солдаты, получил право носить медаль, выбитую в честь Абиссинской войны. Прошло десять лет. Каланага отослали в страшную страну, Алимушет, где его собратья умирали от голода, холода, падучей болезни и солнечных ударов. Позже его послали на несколько тысяч миль южнее – чтобы он таскал и складывал в громадные груды толстые стволы индийского дуба на лесных дворах Моулмена. В этом месте он чуть не убил непокорного молодого слона, отказавшегося выполнить свою долю работы. Его увели от лесных порубок и поручили ему вместе с несколькими десятками других слонов, выдрессированных специально для того, чтобы помогать людям ловить диких слонов в горах Нара. Правительство Индии строго охраняет слонов. Существует целый департамент, все дело которого состоит в том, чтобы отыскивать их, ловить, укрощать и рассылать повсюду, где требуется их труд. Каланак имел полных 10 футов роста. Его клыки были отпилены, так что от них остались только куски в пять футов. Концы их оковали пластинками меди. чтобы они не расщеплялись. Тем не менее, он мог действовать этими обрубками лучше, нежели любой необученный слон своими настоящими заостренными бивнями. Неделя за неделей слонов осторожно теснили через горы. Наконец, сорок или пятьдесят диких чудовищ попадали в последний загон. и большая опускающаяся дверь, сделанная из связанных вместе стволов деревьев, падала позади них. Тогда, по слову команды, Каланак входил в этот полный фырканье и воплей пандемониум обыкновенно ночью, когда мерцание факелов делало затруднительным правильное определение расстояний. И выбрав самого крупного, самого дикого обладателя больших бивней... принимался бить его и гонять, пока тот не затихал. Люди же, сидевшие на спинах других ручных слонов, накладывали веревки на более мелких животных из стада и связывали их. В смысле приемов борьбы не было ничего неизвестного Каланагу, старому умному черному змею, потому что в свое время он не раз противостоял нападению раненого тигра. Изогнув вверх свой мягкий хобот, чтобы спасти его от боли, он быстрым серпообразным движением головы, которое придумал сам, откидывал прыгающего зверя так, что тот боком взлетал на воздух. Сбив же тигра с ног, прижимал его к земле своими громадными коленями и не поднимался пока вместе с выдохом и воем из зверя не вылетала жизнь. На земле оставалось только что-то пушистое, что Каланаг поднимал за хвост. — Да, — сказал большой Тумаи, погонщик Каланага, сын черного Тумаи, который возил его в Абиссинию, и внук слонового Тумаи, видевшего, как Каланага поймали. — Да, черный змей ничего не боится, кроме меня. Три наши поколения кормили его и ухаживали за ним. и он увидит, как это будет делать четвертое. — Он боится также меня, — сказал одетый в один набедренный лоскут маленький Тумаи, выпрямляясь во весь свой рост. Это был десятилетний старший сын большого Тумаи, и по местному обычаю ему предстояло со временем занять место своего отца на шее Каланага и взять в руки тяжелый железный анкас, палку для управления слоном. который стал совсем гладким от рук его отца, деда и прадеда. Он знал, о чем говорит, так как родился в тени Каланага. Раньше, чем научился ходить, играл концом его хобота, а едва стал держаться на ногах, привык водить его к воде. Каланаг так же мало вздумал бы ослушаться пронзительных приказаний мальчика, как не подумал бы убить его в тот день, когда Большой Тумаи принес коричневого крошку под клыки черного змея и приказал ему поклониться своему будущему господину. — Да, — сказал Маленький Тумаи, — он боится меня. И мальчик большими шагами подошел к колонагу, назвал его толстой старой свиньей и заставил одну за другой поднять ноги. — Да, — сказал Маленький Тумаи, — ты Большой Слон. И он покачал своей пушистой головой, повторяя слова своего отца. Правительство может платить за слонов, но они принадлежат нам, могутам, погонщикам-карнакам. Когда ты состаришься, колонак, какой-нибудь богатый раджа купит тебя у правительства за твой рост и хорошие манеры, и тогда у тебя не будет никакого дела. Ты будешь только носить золотые серги в ушах. Золотой ховдах на спине и вышитое золотом сукно на боках, и ходить во главе шествий короля. Тогда, сидя на твоей шее, околонак я стану управлять тобой серебряным анкасом и смотреть, как перед нами бегут люди с золотыми палками, крича «Дорогу королевскому слону!» Хорошо это будет, колонак, а все же не так хорошо, как охота в джунглях. сказал Большой Тумаи. «Ты, мальчик, дикий, как буйволенок. Это беганье по горам не лучший род службы правительству. Я становлюсь стар и не люблю диких слонов. То ли дело кирпичной сараи для слонов с отдельными стойлами, с большими столбами для привязей, то ли дело плоские широкие дороги, на которых можно обучать животных. Не люблю я передвижных лагерей. Вот бараки... в Кавнопуре были мне по душе. Рядом помещался базар, и работа продолжалась всего три часа. Маленький Тумаи помнил кавнопурские слоновые сараи и промолчал. Ему гораздо больше нравилась лагерная жизнь, и он прямо-таки ненавидел широкие плоские дороги с ежедневным собиранием травы в фуражных резервных местах и долгие часы, во время которых Ему оставалось только наблюдать, как Колонак беспокойно двигается в своем стойле. Маленький Тумаи любил подниматься по узким тропинкам, доступным только слону, углубляться в долины, смотреть, как на расстоянии многих миль от него пасутся дикие слоны, наблюдать, как испуганные свиньи и павлины разбегаются из-под ног Колонага, находиться под ослепляющими тёплыми дождями. во время которых дымятся все горы и долины, любоваться превосходными туманными утрами, когда никто из охотников не может сказать, где он остановится на ночь, осторожно гнать диких слонов, присутствовать при их безумном метании, видеть яркое пламя и слышать крики во время последнего ночного загона, когда слоны потоком вливаются в огороженное пространство – точно валуны, падающие вместе с лавиной, и, понимая, что им не удастся убежать, кидаются на тяжелые врытые столбы, но тотчас же отбегают назад, испуганные криками, пылающими факелами и залпами холостых зарядов. В таком случае даже маленький мальчик может приносить пользу. то Тумаи же был полезен, как три мальчика, Он поднимал свой факел, раскачивал им и кричал изо всех сил. Но по-настоящему он веселился, когда слонов начинали выгонять из ограды, когда «кедах» — название загона — превращался в картину конца мира, и людям приходилось переговариваться знаками, потому что их голосов не бывало слышно. Маленькие тумаи... взбирался на верхушку одного из дрожащих столбов ограды. Его выгоревшие коричневые волосы развивались, падая на плечи, и в свете факелов сам он казался лесным духом. Едва наступало затишье, вы могли бы слышать его звонкие громкие восклицания, предназначавшиеся для колонага и раздававшиеся, несмотря на крики, топот, треск рвущихся веревок, на стоны связанных слонов. — Маил, маил, колонак! Вперед, вперед, черный змей! Дант-до! Клыком его! Сомало, сомало! Осторожней, осторожней! Моро, моро! Бей его, бей его! Арэ, арэ! Ай, яй, кях! — кричал он. дравшиеся колонак и дикий слон раскачивались из стороны в сторону, пересекая кеддах. а старые ловцы вытирали пот, попавший им в глаза, находя время кивать головой маленькому Тумаи, который от радости извивался на верхушке столба. Но не только извивался. Раз Тумаи соскользнул вниз, шмыгнул между слонами и бросил упавший на землю свободный конец веревки загонщику, старавшемуся владеть ногой непокорного слоненка, Маленькие слоны всегда доставляют больше хлопот, чем взрослые. Мальчика заметил колонак, поймал его хоботом и передал большому тумаи, который тотчас же отшлепал сына и посадил обратно на столб. Утром отец отругал его и сказал, — Разве для тебя недостаточно хороших кирпичных слоновых конюшен и палаток? что тебе еще нужно принимать участие в ловле слонов, маленький бездельник. Эти глупые охотники, получающие меньше меня, рассказали о случившемся Петерсону Сахибу. Маленький Тумаи испугался. Немногих белых людей знал он, но Петерсон казался ему самым важным из них. Он был главой всех кеддах. Именно он ловил слонов для правительства Индии, и лучше всех остальных живых людей знал повадки этих животных. — А что же, что же случится теперь? — спросил маленький Тумаи. — Что случится? Да самое худшее. Петерсон Сахиб сумасшедший. Разве в противном случае он стал бы охотиться на этих диких дьяволов? Ему, пожалуй, вздумается потребовать, чтобы ты стал охотником на слонов, спал бы в полных лихорадкой джунглях и, наконец, чтобы тебя до смерти истоптали слоны в кеддах. Впрочем, может быть, эта глупость кончится благополучно. На будущей неделе ловля прекратится, и нас, жителей долин, пошлют в нашей деревне. Мы будем расхаживать по гладким дорогам. и забудем о ловле. Но слушай, сынок, меня сердит, что ты мешаешься в дело грязных асамских жителей джунглей. Колонаг слушается только меня, а потому мне приходится вместе с ним входить в кеддах. Дриной, злой, негодный сын мой. Пойди вымой колонага, позаботься об его ушах, посмотри, чтобы в его ногах не было шипов. Не то, конечно, Петерсон Саги поймает тебя и сделает охотником, заставит ходить по следам ног слонов, и ты, по его милости, станешь настоящим медведем джунглей. Фу! Стыдно! Пошел прочь!» Маленький Тумаи ушел, не сказав ни слова, но, осматривая ноги Колонага, он поведал ему обо всех своих огорчениях. «Не беда», — сказал маленький Тумаи, — отгибая край огромного правого уха слона. Петерсон Саибу сказали мое имя. не может быть, может быть, может быть, кто знает. Ай, вот какой большой шип я вытащил из твоего уха. Несколько следующих дней слонов готовили к переходу. Собирали их вместе. Вновь пойманных диких животных водили взад и вперед. поставив каждого из них между двумя ручными слонами. Это делается, чтобы они не доставляли слишком много хлопот во время спуска в долину. В то же время люди собирали войлок, веревки и все, что могло понадобиться в дороге. Петерсон Сагиб приехал на одной из своих умных слоних Пудмини. Он уже распустил охотников из горных лагерей, потому что охотничий сезон подходил к концу. Теперь за столом под деревом сидел туземный писец и выдавал жалования карнакам. Получив плату, каждый погонщик отходил к своему слону и присоединялся к веренице, готовой двинуться в путь. Разведчики, охотники и загонщики, служившие при Кеддах и жившие в джунглях, круглый год сидели на спинах собственных слонов Петерсон Сахиба или стояли, прислонясь к деревьям, держа ружья и смеясь над уезжавшими погонщиками. Смеялись они так же, когда вновь пойманные слоны разрывали цепь и убегали. Большой Тумаи подошел к песцу вместе с маленьким Тумаи, державшимся позади него. И при виде мальчика, мачо Аппа, главный охотник, понизив голос, сказал своему другу, «Вот, хороший мальчишка». Жаль, что этот молодой петушок джунглей будет прозябать в долинах. Надо сказать, что у Петерсон Сагиба был острый слух, как и подобает человеку, который привык прислушиваться к движению самого бесшумного из всех живых существ, к шагам дикого слона. Лежа на спине Пудмини, он повернулся и сказал. — Что такое? Я не слышал, чтобы между корнаками долин был хоть один человек, который сумел бы опутать веревкой хотя бы мертвого слона. Это не взрослый, а мальчик. В последний раз он вошел в кедах и бросил нашему бармау конец веревки, когда мы старались оттащить слоненка с пятном на плече от его матери. Мачо Аппа показал пальцем на маленького Тумаи. Петерсон-сагиб посмотрел на него, и маленький Тумаи поклонился до земли. «Он кинул веревку? Да ведь он ростом меньше колышка в лагерном загоне!» «Как тебя зовут, малыш?» — спросил мальчика Петерсон-сагиб. Маленький Тумаи так испугался, что не мог говорить. Но позади него стоял колонак. По знаку мальчика черный змей схватил его своим хоботом и поднял на один уровень с олбом пудминьи. Теперь Тумая чутился против великого Петерсена Сагиба и закрыл лицо руками, потому что, когда дело не касалось слонов, он был так же застенчив и пуглив, как и все другие дети. «Ого — Ого! — улыбаясь в усы, заметил Петерсон Сагиб. — А зачем научил ты своего слона этому фокусу? — Не для того ли, чтобы он помогал тебе красть зеленый хлеб с крыш домов, на который раскладывают сушиться колосья? — Нет, не зеленый хлеб, покровитель бедных, а дыни, — ответил маленький Тумаи, и сидевшие кругом громко расхохотались. Все они в детстве учили своих слонов этой штуки. Маленький Тумаи висел на восемь футов от земли, но желал провалиться на восемь футов под землю. — Это Тумаи, мой сын, Сагиб, — сказал Большой Тумаи и нахмурился. — Он очень дурной мальчик и кончит жизнь в тюрьме, Сагиб. — Сильно сомневаюсь, — возразил Петерсон Сагиб. — Мальчик, который в его лета не боится войти в полный кеддах, не окончит жизнь в тюрьме. — Смотри, малыш. — Вот тебе четыре, Анна, и страть их на сласти Даю их за то, что под большой копной волос у тебя есть голова. Со временем ты, может быть, сделаешься тоже охотником. Большой Тумаи нахмурился больше прежнего. — Тем не менее помни, что Кеддах — неподходящее место для детских игр, — прибавил Петерсон Сагиб. — Значит, я не должен входить туда, Сагиб. вздыхая, спросил маленький тумаи: "Да, не должен, пока не увидишь, как танцуют слоны". петерсон сахиб снова улыбнулся. "Когда же ты увидишь, как пляшут слоны, приди ко мне, и я позволю тебе входить во все кедахи". Раздался новый взрыв хохота. Это была обычная шутка охотников на слонов и обозначала никогда. В глубине лесов Скрываются просторные поляны, которые называются бальными залами слонов. Их иногда находят, но никто никогда не видел, как танцуют слоны. Когда Карнак хвастается своим искусством и храбростью, его товарищи говорят ему, «А когда ты видел, как пляшут слоны?» Каланак поставил маленького Тумаи на землю. Мальчик снова поклонился до земли и ушел вместе с отцом. Он отдал серебряную монету в четыре Анна своей матери, которая качала его малютку брата. Потом всех их посадил на спину колонага, и вереница похрюкивающих и взвизгивающих слонов закачалась по спуску в долину. Это был беспокойный переход. Новые слоны подле каждого брода доставляли много хлопот, практически постоянно приходилось-то уговаривать их убить. Большой Тумаи сердито молчал и безжалостно колол колонага. В свою очередь и маленький Тумаи не мог говорить. Не от досады, а от счастья. Петерсон-сахиб заметил его и дал ему денег. Мальчик испытывал то же, что переживал бы рядовой, если бы главнокомандующий вызвал его из рядов и похвалил. — А что подразумевал Петерсон-Сагиб под танцами слонов? — наконец тихо спросил он у своей матери. Большой Тумаи услышал и крикнул. — Он хотел сказать, что ты никогда не сделаешься одним из этих горных буйволов-охотников. Вот что! — Эй вы, передние, кто там загородил нам дорогу? Один карнак осамец бывший впереди Тумаи на два слона, сердито повернулся и закричал. Выведи вперед колонага и заставь моего молодого слона вести себя прилично. Зачем, Петерсон-сагиб, именно меня послал с вами, ослы с топких рисовых полей? Поставь своего слона рядом с моим ту тумаи, пусть бы он ударил его клыками. Клянусь всеми богами гор, эти молодые дураки одержимы дьяволом и чуют в джунглях своих товарищей. Колонак ударил слоненка под ребра так сильно, что тот на мгновение перестал дышать. А Большой Тумаис сказал, «В последний раз мы очистили все горы от диких слонов. Пойманные животные беспокоятся просто потому, что ты небрежно управляешь ими. Не хочешь ли, чтобы я один держал в порядке всю вереницу?» «Право стоит послушать его», — сказала самец. Мы очистили горы, ха-ха, мудры вы, жители Низин. Всякому, кроме никогда не видавшего джунгли глупца, известно, что слоны знают об окончании охоты этого года. Вот поэтому сегодня ночью их дикие товарищи будут... Но зачем мне тратить умные речи, разговаривая с простой речной черепахой? — Что они будут делать? — крикнул маленький Тумаи. малыш Ты здесь? Хорошо, я скажу тебе. У тебя свежая голова. Они стали бы плясать, и недурно если бы твой отец, который очистил все горы от всех слонов, приготовил сегодня двойные цепи. — Это что за глупости? — сказал большой Тумаи. — Вот уже сорок лет мы смотрим за слонами, но до сих пор никогда не слыхивали сказок об их плясках. Да, но житель долины, живущий в хижине, знает только четыре стены своего дома. Хорошо, не привязывай сегодня своих слонов, и ты увидишь, что случится. Что же касается их танцев, я видел место, где... О, что это? Проклятье! Сколько же извилин делает река диганга? Опять брод, и нам придется заставить детенышей плыть. «Стойте вы там, сзади!» Таким-то образом разговаривая, перебраниваясь, шумом переправляясь через реки, они сделали первый переход, который окончился близ временного кеддаха, приготовленного для вновь пойманных животных. Однако задолго до стоянки погонщики совсем измучились и потеряли терпение. Наконец слонов привязали за задние ноги к большим столбам. Вновь в пойманных спутали дополнительными веревками и перед всеми положили груды корма. Погонщики с гор, пользуясь вечерним светом, отправились обратно к Петерсон-сагибу, на прощание посоветовав Карнакам с Низин усиленно смотреть в эту ночь за слонами. Когда же те спрашивали их «почему», только смеялись в ответ. Маленький Тумаи позаботился об ужине для Каланага, а когда наступил вечер, невыразимо счастливый отправился бродить по лагерю в поисках Тамтама. Когда сердце мальчика-индуса переполнено, он не бегает, куда придется, не шумит бессмысла, он молча упивается своим счастьем. А ведь с маленьким Тумаи разговаривал сам Петерсон Сагиев. И если бы мальчик не нашел того инструмента, который он искал, я думаю, его сердце разорвалось бы. Продавец сладкого мяса дал ему на время свой маленький там-там, барабан, в который бьют в ладони. И когда звезды начали появляться на небе, Тумаи, скрестив ноги, уселся перед колонагом, положив там-там к себе на колени и стал ударять по нему рукой. И чем больше думал он об оказанной ему великой чести, тем усерднее бил по там-таму, одиноко сидя посреди корма для слонов. В музыке этой не было ни мелодии, ни слов, но ее звуки делали мальчика неворазимо счастливым. Вновь пойманные слоны натянули свои веревки, Время от времени они взвизгивали и трубили. Тумаи слышал, как его мать баюкала в прохладной хижине его маленького братишку, усыпляя ребенка старой-старой песней о великом боге Шиве, который однажды указал всем животным, чем каждое из них должно питаться. Это очень успокоительная колыбельная песня. Она начинается словами. «Шива!» который рождает жатву и заставляет дуть ветры, однажды, очень-очень давно, сидел у порога дня. Он каждому дал свою долю пищи, работы и судьбы. И так далее. В конце строфы маленький Тумаи ударял по барабану. Наконец ему захотелось спать, и он растянулся рядом с колонагом. Вот, наконец, слоны начали по своему обыкновению ложиться один за другим. Легли все, только колонак остался стоять в правом конце ряда. Он медленно раскачивался из стороны в сторону, растопырив уши, чтобы прислушиваться к ночному ветру, который дул, проносясь между горами. Воздух наполняли ночные шумы, которые, слитые вместе, образуют глубокую тишину. Звон одного ствола бамбука, а другой, шорох чего-то живого в кустах, царапанье и легкий писк полупроснувшейся птицы. Птицы гораздо чаще просыпаются ночью, чем мы воображаем, и отдаленное журчание падающей воды. Маленький Тумаи проспал некоторое время, когда же он снова открыл глаза. Луна светила ярко. а колонак стоял по-прежнему, насторожив уши. Мальчик повернулся. Трава зашуршала. Он посмотрел на изгиб большой спины черного змея, закрывавшей половину звезд на небе, и услышал так далеко, что звук этот показался ему еле заметным, точно след от укола булавки, раздавшаяся в беспредельности ночи «Худ тут!» — дикого слона. Весь ряд слонов поднялся на ноги, точно в них выстрелили. И их кряхтение, наконец, разбудило спящих могутов. Карнаки стали глубже вколачивать колья своими большими колотушками, прибавлять лишние привязи и стягивать узлы крепче прежнего. Один вновь пойманный слон почти вытащил из земли свой кол. Большой Тумаи снял ножную цепь с колонага и пристегнул переднюю ногу взбунтовавшегося к его задней ноге, а на ногу колонага накинул петлю из травяной веревки и приказал ему помнить, что он хорошо привязан. Большой Тумаи знал, что его отец и дед в былое время сотни раз делали то же самое. Но колонаг не ответил, как обыкновенно, особенным горловым журчащим звуком. Он стоял неподвижно и, приподняв голову, распустив уши, как веера, вглядывался через залитую лунным светом поляну в огромный извилинный гор Гаро. — Посмотри, не начнет ли он беспокоиться ночью, — сказал большой тумаи сыну, ушел в свою хижину и заснул. Маленький тумаи тоже засыпал, когда вдруг услышал треск разорванной травяной веревки, Лопнувший с легким звуком танк. В ту же минуту колонак вышел из своей ограды так же медленно и бесшумно, как туча выкатывается из долины. Маленький Тумаи, шлепая своими босыми ногами, двинулся за ним по залитой лунным светом дороге и шепотом просил его «Колонак, колонак, возьми меня с собой, о колонак». Слон беззвучно повернулся. Сделал три шага к мальчику, опустил свой хобот, вскинул к себе на шею тумаи и чуть ли не раньше, чем тот успел усесться, скользнул в лес. Со стороны привязей донесся взрыв бешеных криков слонов. Потом тишина сомкнулась, и колонак побежал. Иногда кусты высокой травы волновались с обеих его сторон, как волны плещут около бортов корабля. Иногда ветвь вьющегося дикого перца царапала его спину, или бамбук трещал под напором его плеча, но в промежутках между этими звуками он двигался совершенно бесшумно, проникая через чаще густого леса горо точно сквозь дым. Колонак поднимался на гору, но хотя маленький Тумаи в просветах между ветвями наблюдал за звездами, Он не мог понять, в каком направлении. Колонак достиг гребня и на минуту остановился. Теперь маленький Тумаи мог видеть вершины деревьев. Они, как бы усеянные блестками и такие пушистые под лунным светом, тянулись на много-много миль. Видел он и синевато-белую дымку в ложбине над рекой. Тумаи наклонился вперед, пригляделся и почувствовал. что внизу под ним лес проснулся, ожил и наполнился какими-то существами. Большой коричневый поедающий плоды нетопырь пронесся мимо уха мальчика. Иглы дикобраза загремели в чаще. В темноте между стволами деревьев большой кабан рылся во влажной теплой земле. Рылся и фыркал. Над головой тумаи снова сомкнулись ветви. и колонаг начал спускаться в долину. На этот раз неспокойно. Так сорвавшаяся пушка стремительно катится с крутого берега. Громадные ноги слона непрерывно двигались точно поршни, шагая через восемь футов сразу. Морщинистая кожа на сгибах его ног шелестела. Низкие кусты по обеим сторонам колонага шуршали со звуком рвущегося полотна. Молодые деревья, которые он раздвигал своими плечами, пружиня, возвращались на свои прежние места и хлестали его по бокам, а длинные гирлянды различных сплетенных вместе лиан свешивались с его клыков и колыхались, когда он покачивал головой из стороны в сторону, прорубая для себя дорогу. Маленький Тумаи совсем прижался к большой шее слона. чтобы какая-нибудь качающаяся ветвь не смела его на землю. В глубине души мальчик желал снова очутиться в лагере. Трава начала чмокать. Ноги колонага тонули и вязли. Ночной туман в глубине долины леденил маленького тумаи. Послышался плеск, журчание быстро движущейся воды, и колонаг пошел вброд через реку, на каждом шагу ощупывая дорогу. Сквозь шум воды, плескавшаяся около ног слона, маленький тумаи слышал другой плеск и крики слонов вверху по течению реки и внизу. До него донеслось громкое ворчание, сердитое фырканье. Вся дымка вокруг него, казалось, наполнялась волнистыми тенями. «Ах!» — произнес он в полголоса, и его зубы застучали. Все слоны в эту ночь освободились. Значит, они будут танцевать. Колонак вышел из реки. Вода ручьями стекала с него. Он продул свой хобот и снова начал подниматься. Но на этот раз не в одиночестве. Ему не пришлось так же расчищать дорогу. Перед ним уже была готовая тропинка шириной в шесть футов. Примятая на ней трава джунглей, старалась расправиться и подняться. Вероятно, всего за несколько минут до него в этом месте прошло много слонов. Маленький Тумаи оглянулся. Крупный дикий слон с большими бивнями и со свиными глазками, горевшими как раскаленные угли, выходил из туманной реки. Но деревья тотчас же снова сблизились, и они двинулись вперед и вверх. Повсюду слышались крики слонов, треск и шум ломающихся веток. Наконец, на самой вершине горы колонак остановился между двумя стволами. Стволы эти составляли часть кольца деревьев, которая окаймляло пространство в 3-4 акра на всей площадке, как мог видеть мальчик. Земля была утоптана и тверда, точно кирпичный пол. В ее центре росло несколько деревьев, но их кора была содрана, и обнаженные места этих стволов при свете луны блестели точно полированные. С их верхних ветвей свешивались лианы и большие белые, как бы восковые колокольчики, похожие на цветы в вьюнка, покачиваясь в крепком сне. Внутри же кольца из деревьев не виднелось ни одной зеленой былинки. Там не было ничего, кроме утрамбованной земли. При свете месяца она казалась серой, как сталь. Только от слонов падали чернильно-черные тени. Маленький Тумаи, затаив дыхание, смотрел на все глазами, которые, казалось, были готовы выскочить из орбит. И чем больше он смотрел, тем больше показывалось слонов. Маленький Тумаи умел считать только до десяти. Он много раз считал по пальцам, наконец потерял счет десяткам десятков, и у него начала кружиться голова. Вокруг открытой площадки он слышал треск низких кустов. Это слоны поднимались по горному склону, но едва выходили они из-за деревьев, как начинали двигаться точно призраки. Тут были дикие слоны-самцы с белыми бивнями и осыпанные листьями, орехами и ветвями, которые застряли в морщинах и на их шеях, и в складках их ушей. Были и толстые, медленные слонихи с маленькими беспокойными розовато чёрными слонятами высотой в 3-4 фута, пробегавшими у них под животами. Молодые слоны, с только что начавшимися показываться бивнями, и очень гордые этим. Худые, шероховатые слонихи, старые девы, с вытянутыми тревожными мордами и бивнями, похожими на грубую кору. Дикие, старые, одинокие слоны, покрытые шрамами от плеч до боков, с большими рубцами, оставшимися от прежних боев. засохшим илом, приставшим к ним во время их одинокого купания и теперь осыпавшимся с их плеч. Был между ними один с обломанным бивнем и с огромным рубцом на боку, следом ужасного удара тигровых когтей. Они стояли друг против друга, или подвое расхаживали взад и вперед по площадке, или же поодиночке качались. Десятки и сотни слонов. Тумаи знал, что пока он неподвижно лежит на спине колонага, с ним ничего не случится, потому что даже во время суеты и драки в кедах вновь загнанный дикий слон не ударяет хоботом и не стаскивает человека с шеи ручного слона. А слоны, бывшие здесь в эту ночь, не думали о людях. Один раз все они вздрогнули и подняли уши, услышав в лесу лязг ножных цепей. Но это подходила Пудмини, любимица Петерсон-Сагиба. Она разорвала свою цепь и теперь, фыркая и ворча, поднималась на гору. Вероятно, Пудмини сломала изгородь и явилась прямо из лагеря Петерсон-Сагиба. В то же время маленький Тумаи увидел другого слона, незнакомого ему, с глубокими шрамами от веревок на спине и груди. Он тоже, вероятно, убежал из какого-нибудь лагеря в окрестных горах. Все затихло. В лесу больше не было слонов. Колонак, качаясь, сошел со своего места между деревьями. С легким, клокочущим и журчащим звуком вмешался в толпу. И все слоны принялись разговаривать между собой на собственном наречии. и все задвигались. По-прежнему, неподвижно лежа, маленький Тумаи смотрел вниз на множество десятков широких спин, колыхающихся ушей, качающихся хоботов и маленьких вращающихся глаз. Он слышал, как одни бивни, случайно ударив о другие, звенели. Слышал сухой шелест свивавшихся вместе хоботов Скрип огромных боков и плеч в толпе, и непрерывный свист машущих больших хвостов. Облако закрыло луну, и он остался в черной темноте, но спокойный непрерывный шелест, постоянная толкотня и ворчание продолжались. Мальчик знал, что кругом колонага повсюду были слоны, и что вывести черного змея из этого собрания невозможно. И так Тумаей сжал зубы и молча дрожал. В кедах, по крайней мере, блестел свет факелов, слышался крик, а здесь он был совсем один, в темноте. И раз какой-то хобот поднялся к нему и дотронулся до его кольца. Вот один слон затрубил, все подхватили его крик. И это продолжалось пять или десять ужасных секунд. С деревьев скатывалась роса, и точно дождь падала на невидимые спины. Скоро поднялся глухой шум, сперва не очень громкий, и маленький Тумаи не мог сказать, что это такое. Звуки разрастались. Колонак поднял сперва одну переднюю ногу, потом другую, и поставил их на землю. Повторялось раз, два, раз, два, постоянно, как удары молота. Теперь все слоны топали в такт, и раздавался такой звук, будто подле входа в пещеру колотили в военный барабан. Роса падала, и ее капель больше не осталось на деревьях. А грохот продолжался, и земля качалась и вздрагивала. Маленький Тумаи зажал руками уши, чтобы не слышать этого стука, но топот сотен тяжелых ног по обнаженной земле превращался в один исполинский толчок, который сотрясал все его тело. Раза два мальчик почувствовал, что Каланак и все остальные сделали несколько шагов вперед. После этого звук изменился. Тумаи слышал, что огромные ноги — Давили сочные зеленые поросли. Но пролетели минуты две, и снова начались удары по твердой земле. Где-то близ маленького тумаи дерево затрещало и застонало. Он протянул руку и нащупал кору. Но колонак двинулся вперед, продолжая стучать ногами, и мальчик не мог бы сказать, в каком месте площадки находится он. Слоны не кричали. Только лишь два или три маленьких слоненка взвизгнули одновременно. Потом Тумаи услышал шелест, и топот начался снова. Так продолжалось, вероятно, целых два часа, и нервы Тумаи были напряжены. Однако по запаху ночного воздуха он чувствовал приближение зари. Утро пришло в виде полосы бледно-желтого сияния позади зеленых гор, и стук ног... остановился с первым желучом, точно свет был сигналом. Раньше, чем в голове маленького Тумаи улегся звон и шум, даже раньше, чем он успел изменить свою позу, поблизости не осталось ни одного слона, кроме колонага, пудмини и слона со шрамами от веревок. Никакой признак, никакой шелест или шепот среди деревьев на горных откосах не указывал, куда ушли остальные животные. Маленький Тумаи осмотрелся. Насколько он помнил, открытая площадка за эту ночь увеличилась. На ней теперь оказалось меньше деревьев, чем было прежде, а кусты и трава по ее краям притулись к земле. Маленький Тумаи посмотрел еще раз. Теперь он понял значение топота. Слоны утрамбовали новое пространство земли, раздавили густую траву и сочный бамбук в мочалы, мочалы превратили в лохмотья, лохмотья в тонкие фибры, а фибры вдавили в почву. «Ва — Ва! — сказал маленький Тумаи, и его веки отяжелели. — Колонак, господин мой, будем держаться близ Пудмини и двинемся к лагерю Петерсен-Сагиба, не то я упаду с твоей шеи. Третий слон посмотрел на двоих, уходивших вместе, фыркнул, повернулся и пошел собственным путем. Вероятно, он принадлежал какому-нибудь мелкому туземному правителю, жившему в пятидесяти, шестидесяти или в сотни миль от площадки. Через два часа, когда петерсон сахиб сидел за своим первым завтраком, его слоны, на эту ночь привязанные двойными цепями, принялись трубить, и пудми, не запачканная илом до самых плеч, а также и колонак, у которого болели ноги, притащились в лагерь. Лицо маленького Тумаи стало совсем серым, осунулось. В его пропитанных росой волосах запуталось множество листьев. Тем не менее он попробовал поклониться Петерсон Саибу и слабым голосом закричал. «Пляски! Пляски слонов! Я видел их и умираю!» Колонак припал к земле, и мальчик в глубоком обмороке соскользнул с его шеи. Но у туземных детей такие нервы, что о них не стоит и говорить, а потому через два часа, очень довольный Тумаи, лежал в гамаке Петерсон Сагиба. Охотничье пальто Петерсона — Было под головой мальчика, а в его желудке был стакан горячего молока, немного водки и щепотка хинина. Старые, волосатые, покрытые рубцами охотники джунглей в три ряда сидели перед ним, глядя на него точно на духа. Он в нескольких словах, по-детски, рассказал им о своих приключениях и закончил словами. Теперь, если я сказал хоть одно слово лжи, пошлите людей посмотреть на это место. Они увидят, что слоновый народ увеличил площадку своей танцевальной комнаты. Найдут также один десяток, другой, много десятков тропинок, ведущих к этому месту. Своими ногами они утрамбовали землю. Я видел это. Колонак взял меня, и я видел. и поэтому у Каланага очень устали ноги. Маленький Тумаи опять улегся, заснул, проспал все долгие послеполуденные часы, проспал и сумерки. А в это время Петерсон Сагиб и Мачо Аппа прошли по следам двух слонов, тянувшимся пятнадцать миль через горы. Восемнадцать лет Петерсон Сагиб ловил слонов. Но до этого дня только однажды видел место слоновых плясок. Мачо Аппа взглянул на площадку и тотчас же понял, что здесь происходило. Он поковырял пальцем в плотной утрамбованной земле и заметил. Мальчик говорит правду. Все это было сделано в прошедшую ночь, и я насчитал 70 следов, пересекающих реку. Видите, Саиб? Вот тут ножная цепь Пудмини сорвала кору с дерева. Да, она тоже была здесь. Они переглянулись, посмотрели вверх, вниз и задумались. Обычаев слонов не могут не постичь, ни измерить умы черных или белых людей. — Сорок и пять лет, — сказал мачо Аппа, — я, мой лорд, хожу за слонами. но никогда не слыхивал, чтобы ребенок или взрослый человек видел то, что видел этот мальчик. Клянусь всеми богами гор, это... Что мы можем сказать? И он покачал головой. Они вернулись в лагерь. Подходило время ужина. Петерсон-сагиб закусил один в своей палатке, но приказал дать в лагерь двух овец. и несколько кур, а также отпустить каждому служащему двойную порцию муки, риса и соли. Он знал, что они будут пировать. Большой Тумаи поспешно пришел из долины в лагерь Сагиба за своим сыном и за своим слоном, и теперь смотрел на них, точно боясь их обоих. Начался праздник при свете пылающих костров, зажженных против стоил слонов. и маленький Тумаи был героем дня. Крупные коричневые ловцы, охотники, разведчики, карнаки, канатчики и люди, знающие тайные способы укращения самых диких слонов, передавали мальчика из рук в руки и мазали ему лоб кровью из груди только что убитого петушка джунглей в знак того, что он, свободный житель леса, посвященный во все тайны джунглей и имеющий право проникать куда ему угодно. Наконец, пламя костра потухло, и красный свет головешек придал коже слонов такой оттенок, точно их тоже погрузили в кровь. Мачо Аппа, глава всех загонщиков во всех кеддахах, Мачо Аппа, второе я, Петерсон Сагиба, Человек, за сорок лет не видавший ни разу дороги, сделанной руками людей, Мачо Аппа, настолько великий, что у него было только одно имя — Мачо Аппа, поднялся на ноги, держа высоко над своей головой маленького Тумаи и закричал. «Слушайте, мои братья! Слушайте и вы, мои господа!» привязанный к столбам, потому что, говорю я, Мачуа Аппа. Этого мальчика не будут больше называть маленький Тумаи. Отныне он слоновый Тумаи, как называли перед ним его прадеда. Целую долгую ночь он созерцал то, чего никогда не видал ни один человек. и милость народа слонов, и любовь богов джунглей покоятся на нем. Он сделается великим охотником, станет выше меня, да, даже выше меня, мачо-аппы. Своим ясным взглядом он будет без труда распознавать новые следы, старые следы, смешанные следы, Ему не причинят вреда в кеддах, когда ему придется пробегать между слонами, чтобы накинуть веревку на дикаря. И если он проскользнет перед ногами несущегося одинокого слона, этот одинокий слон узнает, кто он такой, и не раздавит его. ай ай Мои господа в цепях!» Он повернулся к ряду слонов. Смотрите, этот мальчик видел ваши пляски в ваших тайниках. Зрелище, которое никогда еще не открывалось зрению ни одного человека. Почтите его, мои господа. Салам, коро, дети! Салютуйте слоновому тумаи! Гунга-першат, Аха, хира бирчигуч бирчи гудж. «Аха! Пудмини! Ты видела его во время пляски! И ты тоже, колонак! Моя жемчужина среди слонов! Аха! Ну все вместе! Слоновому тумаи! Баррао!» И при последнем диком восклицании мачо-аппы все слоны вскинули свои хоботы до того высоко, что их концами коснулись своих лбов. Ту же секунду раздался полный салют, грохочущий трубный звук, который слышит только вице-король Индии саламут привет, кедаха!» И все это в честь маленького Тумаи, который видел то, чего раньше не видал ни один человек. Танцы слонов ночью видел один в самом сердце гор Гарро.